глава третья. храм двигаться надо было резче. я потерял из поля своего интуитивного зрения всю эту компашку но до этого момента они уже успели разобраться с одним огненным духом так что их победа и последующая погоня за мной это всего лишь вопрос времени насколько недолгого времени Мне неизвестно, что было лишь еще одним поводом пошевеливаться. Внезапно впереди я почувствовал какое-то каменное строение. Это оказался храм. В честь кого он построен и почему заброшен, мне было глубоко неинтересно. Поднявшись по выщербленным ступеням и пройдя главный зал, я свернул в одно из боковых ответвлений. И здесь я очень вовремя обнаружил, что весь проход заполнен чем-то вроде пространственных дыр. До полноценного портала они не дотягивали, но если угодить в такой, Произойдёт расщеп, и часть тела, попавшая в такую дыру, окажется в случайном месте в пределах этого мира. Так что вещь в своём роде тоже не особо приятная. Используя свои способности, я аккуратно обошёл ловушки и рухнул возле какого-то алтаря. Как же я устал. Переход в чужой мир отвратительно сказался на моей способности восстанавливать силы. полуомрачный сон, в котором я пребывал последние пять часов до пробуждения, мне почти ничего не дал а дальнейшее использование способностей так и вовсе истощило. И что самое противное, я в полном тупике. Да даже если они меня найдут, сюда им не добраться, но у меня нет ни воды, ни пищи. Я понятия не имею, что делать дальше. Неожиданно моя рука нашарила некий тонкий, но твёрдый предмет. Оглянувшись, я отдёрнул руку от отвращения, ибо этим предметом оказалась костлявая рука. Скрикнуть же от омерзения мне помешала лишь дикая усталость. И не надо удивляться. Может, вы и видели немало скелетов, однако часто ли вам приходилось вступать с ними физический контакт? Не с макетом в кабинете биологии, а настоящим брошенным телом, на котором остались обрывки кожи, сухожилий, волос. Запоздало, моих ноздрей достиг запах трупного смрада. Я усилием воли перекатился подальше от скелета и поднялся на ноги. Вот он где! В другом конце коридора показались светлая полуэльфийка и орк, Тхас рванул было ко мне, но спутница его остановила. «Стой! Это ловушка!» — предостерегающе крикнула она. «Ах, ну зачем ты его остановила?» — огорчённо сказал я, с трудом поднимаясь на ноги. «Я уже хотел посмотреть, как его распополамит, но как-то увидела». Защурившись, я ненадолго сконцентрировал на ней свои способности. Снова головная боль, но я к ней так привык, что почти не обращал внимания. Страх загнанного в угол зверя придавал мне силы. «Волшебница воздуха, значит», — сказал я. Она удивлённо моргнула, но я продолжил. «Ну и? Обойди ловушки. Иди же сюда, схвати меня. Или твоих сил достаточно лишь на то, чтобы увидеть призрачные тени истинного колдовства?» Её лицо исказило гневом. Однако ей это очень шло. В отличие от своей диснеевской тёзки, волосы у неё были светлые, цвета спелой ржи, забранные в хвост. Она выступила вперёд и гневно ответила. «А что же насчёт твоих сил?» «Копаться в чужом белье — это всё, что ты можешь? Хочешь сказать, твой талант настолько ценнее моего?» «Ну, судя по тому, что искали вы именно человека с такими способностями, как у меня», — едко ответил я, — «рискну предположить, что и вы были бы не прочь покопаться в чём-то чужом грязном белье, верно?» «Я тебе точно когда-нибудь язык укорочу, трепло», — презрительно выплюнул орк, вновь бросая в меня свой нож. И в этот раз его никто не успел остановить. Я даже не стал двигаться с места. Метрах в трех от меня... Оружие угодило в пространственную дыру и исчезло. Жаль ножика, безразлично сказал я, пожимая плечами. Впрочем, он остался в этом мире. Повезет, найдешь. Достаточно. Сзади появился командир. И скажи нам теперь, спокойно обратился он ко мне. Чего ты этим добился? Да из-за ловушек, которые можешь увидеть только ты, добраться мы до тебя не можем. Но и тебе некуда идти отсюда. Здесь нет ни пищи, ни воды. «Ты просто умрёшь здесь, тем более сейчас, когда ты так обессилен». «Да-да, не удивляйся. Твои трясущиеся ноги видны невооружённым глазом. Поэтому предлагаю следующее. Выходи, и мы поговорим нормально. Даю слово, что никто не причинит тебе вреда ни словом, ни делом, если только дальше не примешься всех оскорблять. Идёмте», — сказал он своим спутникам, отворачиваясь и собираясь уходить. «Нет нужды больше на него давить. Он выйдет, когда будет готов». «А что мне мешает просто сунуть голову в одну из ловушек и покончить с собой?» — злобно крикнул я вслед. «Или такая моя смерть не входит в ваши планы?» «Та же причина, по которой ты от нас удрал. Ты хочешь жить!» Он даже не обернулся. «И я тебе уже сказал, войдя в храм, ты не умрёшь. По крайней мере, у тебя будет шанс выжить». Троица скрылась. На меня же накатила жажда. Я бессильно опустился на пол. Попытка сглотнуть ни к чему хорошему не привела. Перекатившийся кадык чудом не ободрал мне горло. Что же делать? Просто так выходить к ним нельзя. Скрутят и поведут куда надо. Ещё и этот тёмный эльфийка не побрезгует воспользоваться телепатией, коли будет нужда, невзирая на все свои вопли о благочестии. Кстати, странно, что они не привели её сюда и силой не заставили меня выйти. Вероятно, всё ещё рассчитывают договориться по-хорошему. Хотя я упорно не понимаю, почему для них так важно договориться по-хорошему, но и оставаться здесь Это смерть. Как же часто мы не ценим то, что имеем. У меня была своя жизнь, не самая лучшая, не самая богатая, но у меня была семья, которая любила меня, и которую я любил не меньше. Я получал высшее образование и параллельно обучался на военной кафедре. Вся жизнь была впереди. А что теперь? Я в неизвестном мне мире умираю от голода и жажды. А сколько времени прошло в моём мире? Меня уже объявили в розыск? Признали без вести пропавшим? Что теперь будет с моей семьёй? Не верьте в сказочные миры, в которые вы попадаете. Вас просто используют, а потом вышвырнут обратно в ваш мир без единого намёка на благодарность. И это в лучшем случае. Нет, я должен действовать, если хочу вновь увидеть свою семью. Да, положение не из лучших. Но хныканье и саможеление ещё больше его усугубят. Ведь у меня остался я, остался мой дар, пусть даже и сильно урезанный. «Мне хватит даже этого, чтобы выяснить, как вернуться домой». В этот момент моя рука снова наткнулась на скелет. Обернувшись, я решил изучить его поподробнее. Тут я обратил внимание, что на его правую руку надет браслет. Достаточно красивый и, скорее, даже больше похожий на наруч. Но декоративная отделка в виде зверей вызывала сомнения касательно его боевого назначения. Что ж, изучим его внимательнее. Браслет оказался волшебным. Работал он следующим образом. Надетый на руку, он давал носителю волшебные способности той стихии, к которым у него имеется изначальная предрасположенность. Очень хорошая вещь, огромная редкость, которая помогла бы мне пережить многие опасности в этом мире. Я осторожно взял скелет за руку и попытался аккуратно стащить браслет. Бесполезно. Он не проходил через кисть. Я поднажал, снова без результата. Более того, скелет как будто зашевелился. В обычном состоянии я бы испуганно отскочил в сторону, Однако сейчас я был слишком захвачен процессом. Списав это на свои не слишком умело направленные усилия, я уже решил было сломать ему руку и стащить таки заветный браслет, однако скелет пришел в движение. Ловко подобрав под тебя ногу, он с неожиданной силой пнул меня прямо в живот. В обычном состоянии я даже не обратил бы внимания на такой удар. Вешу я порядка сотни кило. Ну да, вы, наверное, потуши уже догадались, что я упитанный мальчик. Но при нынешнем уровне истощения это оказалось последней каплей. Совершенно не контролируя тело, я завалился на бок и затем повернулся на спину. На меня тотчас прыгнул скелет и очень прицельно сжал горло костлявыми пальцами, почти перекрыв доступ к воздуху. «Каков негодяй! Вор!» Какая мерзость! Неужели у него сохранился язык? Противно было даже думать, в каком он состоянии. «Нет, ты много хуже вора!» Крадёшь у мёртвых, которые даже постоять за себя не могут. Я тебя прикончу, и ты больше не потревожишь покой умерших, пытаясь заладеть их имуществом, мародёр. — Стой! — прохрипел я, из последних сил хватая его за руки. — Выслушай меня. — Не думаешь, что тебе есть что мне сказать, — прошелестел скелет, тем не менее немного ослабляя хватку. — Однако же так и быть, я тебя выслушаю. Развлеки меня, прежде чем я прерву твою жалкую жизнь. — Позволь предложить тебе сделку. «Раз ты лежишь здесь в такой форме, значит, у тебя есть незавершённое дело!» Из последних сил хрипел я. «Позволь мне помочь тебе с ним. Тогда ты найдёшь свой покой, а наградой мне послужит этот браслет!» «С моим незаконченным делом!» Несмотря на презрительный тон, его хватка стала ещё слабее, и я сумел сделать спасительный глубокий вдох. «Хе -хе -хе -хе! Да кто ты такой и что вообще можешь обо мне знать? Даже если забыть тот факт, что ты пытался обокрасть мертвеца, как...» Как ты надеешься помочь мне? Ведь ты даже понятия не имеешь, какое у меня дело.